Глава 27. Стрела вэнзилась в двери, лишь слегка поцарапав щёку заговорившего с Калантриль незнакомца. Стоит отметить, мужчина, которого она задела своим выстрелом, остался довольно спокоен, как впрочем и его напарники. Ха", усмехнулся он, вытирая кровь с щеки. Значит, мирно не разойдёмся. произнёс он, глядя на меня, а не на Калантриэль. Вы убили человека, ответил я, спокойно выдержав его тяжёлый взгляд. Этот человек убивал и много. И что? Какое тебе до этого дело? спросил он. Ты арбитр? Я не знал, кто такие арбитры, но так как им и не был, ответил правду. Нет. Ну так зачем тогда тебе неприятности? снова усмехнулся мой собеседник. На самом деле, они мне и правда были не нужны. А вот только после нашего визита сюда и того, что я сделала Калантриэль, вот из цели их теперь избежать. Я посмотрел на неё и спросил: "Идём?" И она смирила меня удивлённым взглядом. "Не будешь вмешиваться?" Не поверила своим ушам Калантриэль. На самом деле они правы, спокойно произнёс я и добавил. Люди умирают постоянно. За всех не отомстишь и всех не покораешь. Хорошо, Калантриэль пожала плечами. Идём, произнесла она, и мы собрались было вернуться к своим, когда нас окликнули. Думаешь, что всё так просто? усмехнулся один из членов Чёрных знахарей. «А ведь могли и выжить, подумал я и обернулся. Она меня ранила. Тот, что стоял слева, кивнул на Калантриэль. Пусть остаётся, я отрабатываю то, что сделала, произнёс он, и на его губах появилась мерзкая улыбка. Хм. Давно хотел проверить одну вещь. Раз уж мне и шанс такой представился, Я посмотрел на воина посередине и использовал на нём подчинение. Убей его, произнёс я, указывая на его напарника слева. Мгновение, и в его руках оказывается клинок, который он сразу же вонзил в своего сагильдийца. Вернее, попытался это сделать, ибо когда остриё оружия ударило в шею того, кого я приказал убить, послышался странный звук. Икончик клинка просто отлетел в сторону, не нанеся мужчине никаких повреждений. Ого, вот это техника, подумал я. А буквально через секунду меня начало мутить. Гвесна выругался про себя, понимая, что использование подчинения практически сразу истощило меня в магическом плане. Хорошо, что у меня была магическая пиявка. Недолго думая, сразу же использовал её на воина, а тело которого сломали нож. А между тем, среди наших собеседников началась перепалка. "Ты совсем!" рявкнул на своего товарища представитель гильдии Чёрные знахари. "Убить меня хотел?" Он тряхнул своего друга за плечо. "Я я не знаю", неуверенно ответил ему сагильдец. Как будто руки сами потянулись за оружием. Совсем сбрендил. Воин снова тряхнул его за плечо, в этот раз сильнее. Да говорю же, не я это был, не управлял я своим телом, рявкнул на него в ответ товарищ, а затем оба посмотрели на нас. Вернее, на меня. Он же тебе что-то там крикнул, вдруг сообразил незнакомец. Точно. Подтвердил его слова правой, и в его руках тут же появился какой-то странный меч, сотканный из полупрозрачной голубой магии. Надо их договорить он не успел. Атакуй его, указал я на воина посередине, и магический клинок незнакомца взнзился в его же друга. Хм. В этот раз магической энергии ушло куда как меньше. Подумал я, глядя, как раненый мужик, упав на колено, корчится на земле и орёт. Видимо, тот обладатель дара, который призвал магическое оружие, слабее своего товарища, умеющего становиться прочным. Ну или что там у него за дар? Я снова использовал магическую пиявку и начал выкачивать энергию из воина, об которого сломался клинок его товарища. В сем времени представитель чёрных знахарей, которому вернулся контроль над телом, начал удивлённо хлопать глазами и озираться по сторонам. Затем он заметил своего сагильдийца, стоящего на коленях. "Карт, я я этого не хотел". Присев рядом с ним, он начал извиняться. "Я". Он посмотрел на меня, после чего повернул голову к своему непробиваемому другу карт. Аге кивнул ему товарищ, не сводя с меня глаз. Может, хотя бы призашедшее заставит их задуматься о том, что с нами лучше не связываться. Опять же, моя магическая энергия, благодаря пиявке, восстанавливалась, а мой оппонент её, наоборот, терял. Неужели он даже не чувствует, подумал я, оглядя на воина, на котором кроме рубахи и штанов больше ничего не было. В то время, как остальные два были в броне, он к слову не был напуган или осажден, как его товарищи. Значит, с ментальными способностями. Интересно, усмехнулся он, глядя мне в глаза. Кто знает, я пожал плечами. Если не отступитесь, поверь, я ещё смогу вас удивить, спокойно сказал ему, стойко выдержав его суровый взгляд. Да. На губах Воина появилась хищная улыбка. Его взгляд мне очень не понравился. Ага, ответил я и приготовился. Несколько секунд мы просто буравили друг друга взглядом. А знаешь, не хочу проверять, вдруг произнёс мой собеседник и усмехнулся. Идите с миром. А вы, обратился к своим товарищам. За мной. Он кивнул в сторону открытой двери. Ещё увидимся, необорачиваясь, произнёс он и, взяв под руки Ранинова с гильдиица, вместе с третьим скрылся за дверью дома старосты. Калантриэль посмотрела на меня. Что? спросил я. Да так, ничего, она покачала головой. "Договори «Да уже прямо". Просто каждый раз удивляюсь тому, что вижу. Что поделать, усмехнулся я и пожал плечами. Зато в этот раз всё обошлось без боя и без трупов. Уверен, Калантреэль посмотрела на дверь, за которой скрылись в строе представители гильдии Чёрные знахари. Думаю, да. Они получили наглядный урок, что к нам лучше не лезть, ответил я и честно признался. Всё-таки один из них меня напрягает. Об которого нож сломался. Аг кивнул я. Судя по всему, у него очень большой запас магической энергии. Откуда ты знаешь? удивилась Калантриэль. Проверил. Помню, что умение, которое позволяет мне выкачивать магическую энергию из других. Как не помнить? Ощущение ужасное. Ну, Тали, вон даже весело было, усмехнулся я. В общем, если использую его при прямом контакте, я могу вытягивать магическую энергию очень быстро, но это, судя по всему, причиняет боль. Если же я использую своё умение удалённо, то цель, видимо, ничего не ощущает. Хотя, недолго думая, я использовал магическую пиявку на Калантрель. Эй, Сразу же встрепенулась она. Ты чего? Что? Ты что-то почувствовала? Удивился я. Конечно, недовольным голосом ответила она. Что именно? Мне стало очень интересно. Ты что, снова использовал свои штучки на мне? Да, извини. Расскажи, что почувствовала, не обращая внимания на её недовольство, попросил я. Ты совсем. Да больше не буду. Рассказывай, не мог уняться я. Калантриэль тяжело вздохнула и снова покачала головой. Странное ощущение. Вроде не больно, но и неприятно. Сложно описать. Хм, странно. А тут воин из чёрных знахарей, получается, ничего не почувствовал. Или его броня игнорирует болевые ощущения? или почувствовал, но виду не подал. Столько вопросов и так мало ответов. Ладно, идём. Я кивнул в сторону дома, в котором остались члены нашего отряда. Если они не идиоты, то в деревне и носа своего не покажут, пока мы её не покинем. Ну а если нет? Я посмотрел на одно из окон, в котором кто-то мельтешил. За нами явно наблюдали. вегда ничего хорошего их не ждёт, закончил свою мысль. Кстати, расскажи мне про этих чёрных знахарей. Что ты о них знаешь? спросил я Калантриль, раз всё равно зашёл разговор об этой гильдии. Хм, она задумалась. Я не так много о них знаю. Появились в биоме всего год назад и сразу начали наводить свои порядки. Кстати, есть одна интересная вещь касающаяся их. Дело в том, что чёрные знахари довольно многочисленная гильдия, и это подозрительно. Почему? немного удивился я. Ну, как бы, новая гильдия и сразу больше трёх десятков участников, причём все с дарами. Тебе это не кажется странным? Понятия не имею, честно ответил я. Плохо разбираюсь в темах, касающихся гильдий. Зато отлично умудряешься переходить им дороги, усмехнулась Калентриль. А, ну это да. Этого у меня не отнять, спокойно ответил я, не обращая внимания на её сарказм. Она в который уже раз покачала головой, но ничего говорить не стала. И оставшуюся часть дороги до дома, где нас заселили, мы прошли молча. "Ямят, стоило нам подойти", вскрикнула Талия и, улыбнувшись, побежала в нашу сторону. "Обосновались?" спросил я мелкую арахнитку, когда она добежала до нас. "Да", она кивнула. "Отлично. Готовить начали?" "Да. Какой-то мужик продал нам мясо", довольно улыбнулась Поучиха. Ирен сказала, что на вечер будет гуляш. Улыбка на её лице стала ещё шире. Да уж, немного ей для счастья надо. Хотя она, конечно, несмотря на то, что не совсем обычный ребёнок, всё равно ещё маленькая, и когда, если не в таком возрасте, радоваться обычным мелочам. Ирен ещё что-нибудь покупала? спросил я. Да, бутылки какие-то, ответила девчушка. Ну кто бы удивился. "Ясно", произнёс я и тяжело вздохнул. И как раз в этот момент мы подошли к дому, возле которого стояла Лия. Взгляд у неё был довольно обеспокоенный. "У нас проблемы?" стоило мне с ней поравняться, спросила она. "Я бы их так не назвал", спокойно ответил я ей. "Просто, помимо нас, здесь остановились трое мужчин из другой гильдии". Это ты не про тех, которые убили старосту, поинтересовалась Лия. Да, именно про них, спокойно ответил я, не обращая внимания на её тон. С появлением Талии Лия стала слишком уж беспокойной. С ними всё улажено, в той же спокойной манере сказал я. Неужели ты их? Нет, я их не убивал, закончил за неё Калантриэль усмехнулась, но ничего не сказала. Так, может, проще их того? Вышедшая из дома Ирен провела большим пальцем по шее. Нет, мы не будем этого делать. Я их припугнула, этого вполне хватит. Как хочешь, она пожала плечами. Кстати, ужин готов. Я и вино купила, довольным голосом произнесла Ирен. Хорошо, кивнул я. Только много не пей, предупредил я её. Мы не можем тут задерживаться. Отдыхаем, восстанавливаем силы и идём дальше. Гарантии, что чёрные знахари остановят ноктуралов, нет. Но того времени, которое они нам выиграют, думаю, хватит, чтобы покинуть биом, добавил я и пошёл в дом. Надеюсь, нам удастся хоть немного перевести дух. Что за Мужчина в чёрной броне достал из ножен магический жезл и нацелил его на огромное существо, которое медленно летело в сердце руины Нектуралов. "Эй, приготовились", рявкнул он. "На счёт 3!"